Глава 5. День 8. После похорон прошло 2 дня, и Белла вернулась в колледж. Ей не хотелось возвращаться к работе. Работа казалась теперь утомительной, лишённой чего-то. Она чувствовала себя не в разима ни счастливой. Мысли постоянно возвращались к Калану и к жизни, которая могла бы у них быть. Кейт Хезершоу решительно вошла в преподавательскую отделения информационных технологий и объявила: Там наверху требуют данные об успеваемости наших студентов, было вздохнула. Она устала и надеялась уйти пораньше. Можно подумать, они не знают наших студентов. У меня в этом году одни негодяи и недоучки. Вообще, зачем данные? Я просто возьму с собой первую страницу хроники. Четверых из них отчислили в прошлом месяце, Кейт усмехнулась. Ну давай, рискни. Посмотрела бы я на лицо нашего генератора идей. Генератор идей это прозвище, которое Алан дал одному из руководителей колледжа. Он постоянно выдвигал новые идеи и инновационные способы убеждения молодёжи в округе. Поступать к ним было снова было на грани того, чтобы расплакаться. Стол Алана стоял напротив, и когда они оба работали в учительской, она могла посмотреть на него и встретиться взглядом. Теперь его стол был пуст, готовый принять нового владельца. Белла опустошила все ящики, чтобы убедиться в том, что там не осталось ничего личного, что могло попасть в руки любопытным. Они с Алланом любили писать друг другу маленькие записки, и ей не хотелось, чтобы кто-то из коллег их нашёл. «Джоуэлл спрашивал, можно ли ему занять стол Аллана?» – сказала Кейт. Белла нахмурилась, сможет ли она каждый день видеть Джоуэлла день за днём и знать, что он, в свою очередь, смотрит на неё. Она содрогнулась от этой мысли. Благодаря Алану приходить на работу стало развлечением. Теперь это была рутина. Очень скоро её начнёт от этого тошнить. Мне нужно что-то придумать насчёт Олли. Олли был пятилетним сыном Беллы. Я обещала забрать его сегодня. Легко сказать, но не так легко сделать. Она недавно переехала в эти края и не успела обзавестись друзьями или познакомиться с другими мамами, которые могли бы ненадолго присмотреть за ним. Она посмотрела список контактов в телефоне. У неё не было записи к врачу. То есть не оставалось никого, никого, кому она обычно могла бы довериться. Но сегодня у неё не было выбора. Было надеялось получить повышение. Деньги были бы очень, кстати, и пропускать совещания было не самой хорошей идеей. Конечно, хорошо, что Аал оставил ей в наследство небольшое состояние, но его жена безусловно станет его оспаривать. Так что пройдут месяцы или даже годы, пока она хоть что-то из него получит. Раз никто больше не мог забрать Олли, оставалась только соседка. Если она сможет Тяжёлые времена, подумала она и набрала номер. Но ведь не так уж это и сложно. Оля был послушным ребёнком, всегда слушался, а школа была совсем рядом с домом. Она затаила дыхание. Миссис Стемфорд, это была соседка. Вы не могли бы оказать мне огромную услугу? Вы можете забрать Олю из школы сегодня? Я не стала бы просить, но сегодня на работе совещание, и я не смогу вырваться. Соседка сразу же согласилась без малейшего неудовольствия. Она сказала, что будет у школьных ворот к 14:00 и пообещала не подвести. Пусть он посидит у вас, пока я не вернусь. Не пускайте его гнать на улицу, если я сильно не задержусь. Она повесила трубку, вздохнув с облегчением. В такие времена удобно жить с кем-то вместе. Глубокомысленно сказала Кейт: "Уж поверь мне, у меня есть опыт. Майк может и не семи пядей во лбу, но он всегда рядом и детей любит". Билл покачала головой. Грей поставил нас, когда Оле был совсем маленьким, забыло, решил, что не справится. Жаль, что так вышло с Аланом. Вы были бы идеальной парой. Не будем об этом, Кейт. Но её коллега была права. У Алана не было своих детей, но он быстро привязался к Оле, а малыш полюбил его в ответ. Смерть Алана принесла горе не ей одной. Оле тоже было тяжело. Билл снова взял телефон. Ей нужно было предупредить школу, что за Олли зайдёт миссис Стемфорд. Бюрократия, но зато так спокойней. Женщине было лет 70, не меньше. Мальчик выглядел хрупким, лет 5, светловолосый, как и его мать. Он нёс сумку для обедов. На нём была школьная форма: короткие серые брюки, белая рубашка поло и красный джемпер с логотипом школы на рукаве. Мужчина улыбнулся. Дети такие милые в этом возрасте. Потом он вспомнил, зачем он здесь. Женщина шла от школьных ворот, мальчик шёл впереди. Она несла сумку с продуктами, та выглядела тяжёлой. Он размышлял, подъехать ли к ним и предложить подвести, когда женщина остановилась поговорить с каким-то парнем. Мальчик был в паре метров впереди, разглядывал витрину газетного киоска. Мужчина проехал вперёд, припарковался за углом и вернулся пешком. Это от хороший. Он показал на комикс. Мой малец получает его каждую неделю. Мажик, посмотри он на него. Не, мама его покупает. Его маме следовало бы научить его не говорить с незнакомцами. Ты один с миссис Стемфорд. Он показал на женщину, она стояла к ним спиной и была увлечена беседой с тем парнем. У меня в багажнике есть пара комиксов. Машана тут за углом. Я хотел сдать их в муклатуру, но если хочешь, могу отдать тебе. Он наблюдал за выражением лица мальчика. Тот обдумывал, как поступить. Наконец, он кивнул. Они ушли. "Мне нравятся твои татуировки", сказал мальчик. "Больно было?" Мужчина засмеялся и вытянул руки вперёд, чтобы мальчик мог лучше рассмотреть. "Нет, нормально. Что это?" Он показал левую руку. "Это голова волка, а на другой дракон. Я сделаю себе изменю, когда вырасту". Салешка, он просто. Разве дети мне говорят и не вести себя так? Вот они. Он открыл багажник и отскочил с удивлённым видом. Наверное, я забыл их положить. Ну что я за дурак? Он рассмеялся. Оливер выглядел разочарованным. Ничего страшного. Ну как же? Я же тебе обещал. Знаешь что? Залезай. Я быстренько тебе довезу до моего дома и отдам их тебе. Верну тебя обратно через пару минут. Это тут за углом. Глупый ребёнок даже не стал спорить, втиснул свою худенькое тельце на пассажирское место и слова не сказал. Ну теперь повиселимся.